Глава двадцать пятая. Доктор Тау был заражат между Джаспером Виксом и Карлом Кости. Вместе с еще четырьмя рабочими канучесами они находились в машине, слишком тесные для такого количества людей. Но он почти не чувствовал неудобств в пути. Все его внимание занимали окружающие. Большинство шло от города. Это были толпы ошеломлённых и испуганных беженцев. Высокий процент среди них составляли физические и моральные жертвы катастрофы. С помощью спутников они пытались добраться до ближайшего полевого госпиталя. Когда опасность минует, эти временные больницы смогут вернуться в город. Конечно, самых серьёзных случаев тау не видел. Тяжело раненных привозили в флайерах и наземных транспортах. Но увиденного было достаточно, чтобы понять размер катастрофы, обрушившейся на город. Опытным взглядом врач оценивал каждую группу, молча качая головой. В других условиях многие из тех, кто передвигаются самостоятельно, Сами считались бы тяжело раненными. Все окна в городе разбились, и осколки стекла были повсюду. Именно они послужили причиной большинства ран и порезов. Но есть ещё много таких, особенно в районах вблизи моря, что ранены упавшими стенами, пострадали от огня и газа. Некоторых виднелись засохшая кровь в ушах и в носу. Это жертвы резкого изменения давления при взрыве. Та уснул, покачал головой. Уже сейчас зрелище кошмарное, но оно станет ещё страшнее, когда они приблизятся к центру взрыва. Он понимал, что клятва врача обязывает его выполнить работу. Но тем не менее, без всякого желания смотрел на предстоящее. Когда они добрались до космопорта, он был полон лихорадочной деятельностью. Сюда должны поступать транспорты с помощью. Некоторые уже прибыли. Сам космопорт почти не пострадал. Он расположен относительно далеко от берега, и его достигли только небольшие осколки, к тому же утратившие почти всю силу. Но от полковника Кон Тау узнал, что двое были убиты, когда кусок металла пролетел над транспортом, обезглавив их. Серьезная опасность тут была вполне возможна, и корабли правильно поступили, перелетев на плоскогорье. Скорее после космопорта начался осан город Камычь. А потом они добрались до места, куда сносили тяжело раненных, чтобы транспортировать их дальше. Тао подошёл к носилкам с ранеными, чтобы посмотреть, чем может помочь он и его товарищи. То, что он увидел, подтвердило его ожидания: на зрелище множества искалеченных людей Ещё и с ней показывала весь ужас происходящего, и доктор мрачно вернулся к остальным. Инструкции у них простые: обыскивать густонаселённые районы рядом с гаванью. Встретя группу спасателей, они должны помочь им, если сами найдут застрявших в развалинах или раненых, помогут им Утреус, королева, был с собой запас необходимых медикаментов и оборудования. Поэтому они не стали ждать остальных. Отделились от приехавших с ними каночцев и быстро пошли вперёд. Перевалив через вершину подъёма, все трое застыли. Невероятное зрелище открылось их взглядом. Тут и там из развалин поднималась часть стены. безоко, без крыши, более патетичная, чем море руин вокруг. Больше ничего не осталось. Даже залив представлял собой картину опустошения и разрушений. Но хоть разрушения и были страшными, город Кануч уже начал приходить в себя. Повсюду виднелись дым и огонь, но и группы людей, борющихся с ними. Пожарные бригады, размещённые в менее поражённых районах, прибывали на флайерах и уже начали изолировать большое количество отдельных пожаров. То, что они так быстро сумели добиться успеха, то, что вообще они сумели действовать, объяснялось главным образом тщательной подготовкой людей Макгрегора к эвакуации. Сама фабрика Каледонии исчезла, став жертвой находившихся в ней горючих и летучих материалов. Но все трубопроводы, подававшие химикалии, были вовремя перекрыты, и новые материалы, которые могли бы поддержать огонь, не поступали. Если бы это не было сделано, то учитывая центральное расположение фабрики и количество поступавших туда материалов, Можно было бы считать, что к порту удастся подобраться только когда там уже никого в живых не будет. Космонавты были избавлены от ужасного зрелища, когда окровавленные взрослые и дети отчаянно искали друг друга среди развалин. Большинство жертв уже эвакуировали в начале к медикам, а затем в лагере беженцев, где начались попытки объединения семей. Трагедия могла быть гораздо более страшной, если бы опять не предусмотрительность Магрегора. Рабочие Caledonian Ink и члены их семей составляли основной процент населения наиболее поражённых районов. И многие их соседи, помня о буре, которая предшествовала такая же эвакуация ушли вместе с ними. Те, что остались, ещё не обнаружены. Живые или мёртвые лежали под развалинами своих домов и рабочих помещений. Вольные торговцы миновали несколько групп, пытавшихся высвободить заваленных. Спасатели начали свои усилия с вершины склонов. К этому времени ситуация по периметру поражённого района была уже под контролем. И хоть спасатели нуждались в дополнительной помощи, они не останавливали космонавтов, понимая, что дальше помощь нужна ещё отчаяннее. Наконец они увидели группу, занятую лихорадочной деятельностью. Старшая группа женщина искусно действовала топором и подгоняла своих чернорабочих языком, от которого пришёл бы в благоговейный страх. Любой флотский боцман. Она увидела троих и сразу подозвала их. «Хватит глазеть, псы космоса! За работу! У нас очень много работы!» Они торопливо повиновались. «А в чем дело?» спросил Тау у мрачной женщины, подойдя к ней. Она указала вниз, и у него в ужасе перехватило дыхание. Там, далеко внизу, ребенок. Девочка, только что научившаяся ходить, очевидно, её удерживала одежда. Девочка вертелась и громко плакала. Конечно, её можно вытянуть, для этого пришлось бы много и тяжело поработать, но времени на это не было. Огонь медленно подбирался к девочке, и даже с первого взгляда становилось ясно, что он достигнет её раньше людей. Мы на 20 футов не доберёмся до неё, сказал Тау. Огонь совсем близко. Вы предлагаете перестать работать и просто наслаждаться зрелищем, рявкнула женщина. Нет, гнев и боль смешались в ответе Карла Кости. Джаспер Викс ничего не говорил. Он стоял молча, глядя на ребёнка и огонь, похожий на каминную трубу. Негромко, словно про себя, сказал он наконец. Она очевидно упала туда или была сброшена, но её не ударило сильно. Очень наблюдательно вымолвила женщина: "А теперь начинай копать, ты, сын". "Не, послушайте. У вас достаточно верёвки. Кто-то маленький может спуститься туда и достать её". У женщины перехватило дыхание. Она внимательно взглянула на него, потом на остальных. «Я или ты? Больше ни у кого нет ни малейших шансов. Идея моя. К тому же вы здесь старшая. Здесь вы нужны больше. Нет необходимости скрывать от себя серьезную опасность. Он может застрять и разделить участь ребенка вместо того, чтобы спасти его». Женщина кивнула. Ну давай, как им сейчас кипес. Рабочие не стали терять времени. Ещё пока продолжался разговор их старший с космонавтами, они принесли нужную верёвку, связали её петлёй. К груди Викса прикрепили меньший кусок, чтобы можно было привязать для дополнительной надёжности девочку, если он доберётся до неё вовремя. Джаспер снял инструментальный пояс, чтобы ни за что не зацепиться, но остальную одежду оставил. Нундир тесно облегает тело, и его защита понадобится. Кости, самый рослый и сильный из присутствующих, обвязался веревкой. Он будет страховать, а большой каменный блок послужит якорем. Викс пропустил верёвку через плечи и начал опускать её, пока не оказался сидящим в петле. Тогда он медленно перегнулся через край. Сразу стало ясно, что задача у него трудная. То, что он назвал каминной трубой, на самом деле было узкой щелью в руинах, открытой больше для зрения, чем для физического доступа. Он совсем не был уверен, что сумеет миновать все препятствия. К тому же, отсюда огонь казался гораздо ближе, чем сверху. Спуск составлял не менее 50 футов, и торопиться нельзя, если он не хочет сломать ногу или безнадёжно застрять. Каждые несколько дюймов приходилось корчиться и изгибаться, чтобы избежать столкновения. И у него не было возможности считать, сколько раз он ударился, несмотря на все старания. Если ему повезёт выбраться из этой дыры, у него останется немало синяков. Викс с трудом глотнул. Он спустился уже на 25 футов, и теперь не только страх заставлял его потеть. Становилось всё жарче, и едкий дым отравил воздух. Кроме всего, что щель становится уже, и новый страх заполнил мысли Викса. Если станет ещё уже, он не сможет подняться с девочкой на руках, если и сумеет до неё добраться. Придётся вначале послать вверх её, и он очень сомневался, чтобы верёвку сумели спустить к нему вторично. Делать это нужно будет очень медленно и осторожно. иначе она зацепится и застрянет. Казалось, он опускается не на футы, а на дюймы, но в конце концов Викс сумел дотянуться до девочки, не давного опередив языки пламени. Джаспер старался держаться между огнём и девочкой. Пламя ещё не касалось её, но жар стало почти невозможно переносить. Викс никак не мог поравняться с ней, и она в таком возрасте, что ничем не может ему помочь. Он наклонился под опасным углом, чтобы увидеть, что её держит, и облегчённо вздохнул. Кусок трубы порвал платье, и девочка повисла. Он сможет разрезать платье, не повредив ребёнку. Левой рукой космонавт схватил девочку и крепко сжал Несмотря на ее протестующие вопли. Он не может освободить ее иначе. Она тогда просто упадет вниз. Наконец он разрезал платье, но время их почти кончалось. Ткань мундира у него на бедрах начала дымиться и тлеть. «Карл, тащи, я ее достал». Спуск был тяжел, но подъем оказался гораздо хуже. Дважды Викс начинал серьёзно опасаться, что они вообще не пройдут. И ещё несколько раз приходилось пробираться через почти такие же тесные места. Действовать приходилось осторожно, а на это уходило время, что никак не уменьшало огонь, жадно лизавший стены внизу. И Викс, и рабочие понимали, что если пламя внезапно пойдёт вверх, чтобы получить свежий кислород из воздуха, а не окажется испечёнными. Но руины пронизаны множеством щелей, и пока огонь получал из них достаточный приток воздуха. Они миновали самый узкий участок. Теперь можно подниматься с большей скоростью, не опасаясь порвать верёвку или слишком сильно ударить поднимающихся. Нас спастись от толчков невозможно. Викс сделал из своего тела живой щит для маленького груза, но тем самым почти лишился возможности защищаться самому. Время от времени он сильно ударялся о выступы и в нескольких случаях с трудом удержал свою ношу и верёвку. Неожиданно Невероятно, вокруг них оказался только свежий воздух. К ним протянулись руки, вытащили на землю. Джаспер видел широко улыбающиеся лица. Он сам улыбался, протягивая девочку к Рейгу Тау, но тут мир как будто скользнул на бок, и долгожданная тьма окутала Викса.